Глава сороковая. «И что же это такое?» — напрягся я, недоверчиво глядя на нее. В первую секунду подумалось о чем-то совсем пошлом и неприличном, но я быстро отогнал эти мысли. «Лора девочка приличная, и ни на что подобное намекать бы не стало «Вечером узнаешь», — выдохнула она. «Придешь?» «Приду», — уверенно кивнул я, зная, что если откажу, то нанесу ей этим смертельное оскорбление. С ее чувствительностью еще она думает себе, чего не надо». «И хорошо», — пискнула она, и вся красная отвернулась. Я же не знал, что и думать. За то время, что мы работали вместе, мы с Лорой почти не разговаривали на личные темы. По сути, мы почти друг друга не знали. Нет, конечно, кое-что ей обо мне было известно. Например, что я состою в клане вне закона и живу в компании таких же социальных аутсайдеров, как и я сам. Еще она своими глазами видела, что я трудолюбивый, упорный, и готов сделать практически что угодно, чтобы добиться своих целей. Благодаря тому, что для работы в магазине я привлек Себастина и Таджа, она знала их тоже и теоретически могла расспросить их обо мне. Но даже если это было так, я очень сомневался, что они смогли много ей рассказать. Они сами обо мне почти ничего не знали, разве что про прежнего Касса, но про него и рассказывать было особо нечего. Я же знал о ней не больше». Она была талантливым каллиграфом и мастером и делала очень крутые артефакты. Ради них она была готова пожертвовать сном, едой, личной жизнью, чем угодно, лишь бы сделать очередную мудреную штуку. Всему, что она знала, ее научил недавно погибший отец, ранее овладевший этим магазином. Кроме таланта артефактора, ей от него досталась и неспособность к торговле, хотя старик хотя бы как-то справлялся. Собственно, это тоже было все». Никаких других личных подробностей о ней я не знал. Я, блин, даже не знал, где и с кем она живет. В отличие от многих остальных, я считал это неправильным. Еще основывая свои первые компании на Земле, я всегда пытался узнать о своих партнерах и сотрудниках как можно больше. Не обязательно подружиться, но просто знать человека, вместе с которым делаешь продукт и зарабатываешь деньги, сильно повышает эффективность. Так что предложение Лоры я обрадовался но одновременно напрягся. Все-таки она не просто пригласила меня на ужин, а дала понять, что у нее есть что-то для меня интересное, и я не имел ни малейшего представления, что она имела в виду. В данный момент меня больше всего интересовали деньги. Очень сомневаюсь, что она имела в виду именно их. Я знал ее бухгалтерию, если так можно назвать тот хаос с документами, который был у нее до меня. Лучше нее самой, и прекрасно понимал, что ее отец, что она сама, с трудом сводили концы с концами. Они практически были на грани банкротства. С моим приходом ситуация уже успела стать намного лучше. Но на по-настоящему заметные изменения нужно было время. Тем не менее, про вечер у Лоры я быстро забыл, погрузившись в работу. После того, как я побывал в доме Венфортов, меня не покидали две идеи. Визит к господинам Благородным натолкнул меня на очень интересные мысли. Для того, чтобы реализовать первую, я отправился к мастерам иллюзий, обитавшим в дальнем конце рынка. Лура объяснила мне, что местные оптики сильно уступали коллегам из мастерового квартала. Специалисты, что работали там, были мастерами первой категории и творили иллюзии для благородных знаменитостей и лично для правителя и совета старейшин. У них в порядке вещей были наследственность, переходящие от отца к сыну секреты, и редкие специальные атрибуты и иллюзии у не заказывали на любой вкус и цвет от маскирующих, когда требовалось, например, скрыть сидящую в засаде личную гвардию, до огромных и подробных голограмм, изображающих море и пляж. Неплохой выбор, если очень хочется вырваться в отпуск, но никак не удается. Да они даже могли создать иллюзию человека, способную ходить и говорить. Настоящее мастерство. Те же оптики, что обитали на рынке, были, скажем так, немного попроще. Ни крутых атрибутов, ни индивидуального подхода, простые и понятные иллюзии на заказ, вроде небольшой игрушки для детей или иллюзорной карты Хавока, не больше. Но большего мне пока и не требовалось. На первом этапе моего плана должно было хватить и самой простой иллюзии. «Не сработает», — заявил здоровенный бородатый детина с обритой на головой, которого я, после изучения представленных товаров, определил как достойного специалиста своего дела. «Никто на эту хрень не поведется. Найс это делать не будет». «Это дайте решать мне», — жестко оборвал его я. «У вас есть заказ, вот предоплата. Просто сделайте то, о чем мы договорились, и у меня не будет к вам вопросов». «А если товар не будет продаваться, прибежишь ко мне, верно?» — недоверчиво сощурился оптик. «Не думай, что сможешь меня запугать, Хум. Найс не из робких». Ты это, не смотри, что я не в мастеровом стою. У меня и на него бы мастерства хватило, с избытком. Но там такие цены. Мешка золота не хватит. Да и нет его у меня. Зато есть защита из черных. Так что у меня не забалуешь. Отличный подход к клиенту. Сразу называют хумом, чтобы не зазнавался. И еще угрожают крышей в лице черного клана. Ладно, это все мелочи. К тому, что в хавоке не имеют понятия, как надо обращаться с клиентами... «Я уже давно понял. Это даже хорошо. Достаточно сделать нормальный сервис, и люди потянутся. Если товар будет нормальным, претензий не будет. Как будет продаваться мой товар, моя забота не твоя. Звук тоже будет с меня». Бросил я на прощение и, оставив карточку с контактами, ушел прочь. По пути заскочил к уже знакомому парикмахеру и снова позволил ему поколдовать над своим лицом и волосами. «Теперь я снова выглядел как человек». Волосы за пару недель успели отрасти, и теперь я больше не был выбрит как солдат на срочной службе. Смазливая морда кассы от этого только выигрывала. Самым же главным элементом всех моих планов была лора. Во-первых, она должна была помочь мне с разработкой специального звукового артефакта, который я планировал установить вместе с иллюзией Найза. В целом, такие устройства не являлись для местных чем-то новым и необычным. Смотрели же они свои передачи при помощи ракушек. Только Лора никогда таких артефактов не делала и сейчас засыпала меня множеством вопросов. Но, кажется, к концу моего не очень точного объяснения она все поняла и даже загорелась идеей. Увлечь ее было достаточно просто. Вторая же идея была для этого мира новой. Я специально провел исследование и убедился, что простого и понятного предмета, знакомого мне по жизни на Земле, по какой-то причине в Ивоке не знают. И именно эту идею Лора приняла в штыки. «Никто этим пользоваться не будет», — покачала она головой совсем так же, как Найс несколько минут назад. «А если будут?» «Пока мы не попробуем, то не узнаем», — максимально мягко попытался переубедить ее я. «На самом деле это очень простая вещь. Там, откуда я родом, подобные ей стоят в том или ином виде в каждом доме. Только там она сделана при помощи механики, а не рун. Но с рунами должно получиться даже лучше». «С помощью механики?» — вытаращилась она на меня. «И люди что-то покупают у этих сектантов и извращенцев?» «Точно. Тех, кто использует технику вместо рун, здесь не жалуют. Уже не в первый раз сталкиваюсь с таким отношением. Даже странно. Наверное, люди так привыкли полагаться на руны, что теперь любое использование механики, науки и самых обыкновенных механизмов кажется им дикостью. Покупают, и еще как». «А теперь представь, в какие очереди они выстроятся, когда эти штуки сделаешь ты!» Этой фразой я ее купил. Она снова загорелась, и теперь все, что мне требовалось, это сделать умное лицо и прямо на ходу придумывать ответы на миллионы ее вопросов, в процессе самостоятельно понимая, что и как нужно сделать, чтобы моя безумная идея по-настоящему заработала. Я чувствовал себя настоящим Стивом Джобсом этого мира. Я приносил в Эвок что-то новое, начиная от прогрессивных способов вести бухгалтерию и торговать, и заканчивая новыми изобретениями. Пусть я и не придумывал их с нуля, в основном заимствуя идеи с какого-то земного аналога, я все равно должен был додумывать очень многое. Местные технологии были слишком необычными, и мне приходилось учитывать множество нюансов. И это с учетом того, что в рунах я по-прежнему понимал всего ничего, Наконец, все задачи были поставлены, цели намечены, а Лора прямо в магазине засела за чертежи будущего устройства, способного изменить мир. Здорово, что она сразу берется за дело. Уважаю такой подход. Остаток дня я тоже провел за работой. Прошел по нескольким лавкам с образцами продукции, привлек пару новых клиентов приличной скидкой, выдал обещанный товар старым клиентам. А когда все текущие дела были сделаны, я засел за бухгалтерские книги. Это была моя самая нелюбимая часть бизнеса, как на земле, так и в Эвоке. Но что поделать, как говорится, деньги любят счет. Я настолько увлекся расчетами, что полностью упустил тот момент, когда Лора встала около меня, будто чего-то ожидая. Когда я никак на нее не отреагировал, она кашлянула, привлекая мое внимание. «Уже вечер, рабочий день закончен, пора идти», произнесла она скороговоркой и тут же заволновалась. «Ты ведь не передумал прийти ко мне в гости, верно?» «Не передумал». Заверил я ее, и мы, закрыв магазин, двинулись прочь с готовящегося к ночи рынка. Я впервые шел с Лорой куда-то кроме рынка. Да я, наверное, вообще в первый раз видел ее вне магазина или вдали от него. Я совершенно точно впервые разговаривал с ней на отвлеченные темы, не касающиеся нашей с ней работы. Она оказалась нормальной и понятной девчонкой, очень похожие на своих ровесниц с земли. Без умолку болтала про какие-то потоковые спектакли. Оказывается, именно так они здесь называли те сопливые сериалы, транслируемые через поток, что так улюбили в семье отца Джуна. Рассказывала про модные книжки и популярных у молодежи бардов местных певцов. Правда, каждые секунд 20 она обязательно вставляла какой-то занимательный факт про использование рун и изготовление артефактов, но я был не против». Профессиональная деформация, что с ней поделаешь? В сумасшедшей толчье одна она пробиралась неожиданно ловко. А идти, как выяснилось, было не близко. Оказалось, что ее дом находится от рынка на приличном расстоянии. Пришлось ехать на басе, а потом еще долго идти пешком. Первый сюрприз оказался в том, что ее дом был расположен не на дне, как я ожидал, а в мастеровом квартале, причем в весьма приличной и респектабельной его части. Вторым же сюрпризом был сам дом. Я-то думал, что она живет в какой-нибудь крошечной деревянной халупе, но это оказался приличных размеров двухэтажный каменный дом, окруженный высоким и прочим забором. «Ого! И ты здесь живешь?» — не сдержал я удивления. «Да», — потупилась она. Папа в молодости был успешным каллиграфом и мастером. Он сумел накопить немного денег, правда, в последние годы торговля не ладилась. Но главный сюрприз заключался в том, что стоило нам преодолеть ворота и войти на территорию, как в окнах зажегся свет, и нам навстречу прихрамывая вышла здоровенная фигура. Это был тот самый мужик со шрамом на щеке, который за мной следил. И сейчас он стоял в дверях, отвратительно улыбаясь, и не глядя подбрасывал и ловил одной рукой здоровенный мясницкий нож. Такой встречи я точно не ожидал.